Игорь Алексеевич Геркенрёдер. Комбинации против хода истории. Повести. Текст читает Владимир Князев. Предисловие автора. Я родился в сентябре 1952 года в семье русских немцев. Место рождения город Бугурусло, Оренбургской области. Сюда были депортированы мои родители, которых в 1941 году по причине национальности выселили из мест проживания. Родители провели 5 лет в так называемой трудармии, за колючей проволокой лагеря. Моему отцу, Алексею Филипповичу Гергенрёдеру, было почти 50, когда я родился. После смерти Сталина он получил разрешение преподавать в средней школе русский язык и литературу. Никто вокруг не знал, что Трудармейский лагерь был не первым его местом заключения. Не знали и того, что много лет назад он уже бывал в Оренбуржье, воевал здесь за идеалы Белой России. Мне было 12, когда я в очередной раз заговорил с отцом о кинофильме Чепаев. В нём меня впечатляло зрелище психической атаки. Красиво шли густые, сплош офицерские цепи. Отец остро внимательно посмотрел на меня своими глубоко сидящими глазами, помолчал и взял с меня слово, хранить стражайшее молчание о том, что он мне расскажет. Летом 1918 г. гимназистом уездного города Кузнецка, он вслед за двумя старшими братьями вступил в антибольшевицкую народную армию Комуча. который возглавил популярный в Поволжье белый партизан полковник Николай Александрович Галкин. Отец стал рядовым 5-го Сызранского полка 2-ой добровольческой стрелковой дивизии. До 16 лет ему оставалось около полугода. Он прошёл тяжёлый, грустный путь отступления от Волги до Ангары, участвовал в боях под Оренбургом в январе и в апреле-мае 1919 г. В сражении на реке Табол в сентябре того же года в других боях дважды был ранен. Когда пала столица Колчаковской Сибири Омск и стала очевидной неизбежность разгрома, судьба послала ему возможность уехать в Америку, но он ею не воспользовался. Освобождённый по ранению от службы отец, тем не менее, возвратился в свою отступавшую часть, находившуюся под командованием генерала Владимира Оскаровича Каппеля. За каппелем шли самые стойкие. Красные были не только за спиной, но и впереди. Лютовали сибирские морозы, свирепствовал тиф. Каппель умер в этом страшном походе. Отец рассказывал, как несколько дней добровольцы, сменяясь, несли на носилках впереди колонны его замерзшее тело. Отец заболел тифом и был оставлен под Иркутском на станции Иннокентьевская. Лёжа на вокзале, на полу с мёртвыми и полумёртвыми, попал в плен к Красным. Они не узнали, что он был добровольцем, и поэтому он отделался легко. Отсидел около года в Иркутской тюрьме, затем в лагере. Из Сибири уехал не в родной Кузнецк, а в Брянск, где никому не было известно, что он уходил с белыми. Паспортную систему в то время ещё не успели создать, и прошлое удалось скрыть. Отец вёл жизнь незаметного советского обывателя, тая в себе пережитые. Мне, единственному сыну, открыл его. Ярко, зримо и, обладая превосходной памятью, помнил имена, фамилии почти всех действующих лиц. Он рассказчиком был отменным. Год за годом я живал с его рассказами. Пройденным им стало как бы и моим прошлым. Готови уроки на завтра, я предвкушал за этим нудным занятием, как улёгшись в кровать, буду пока не усну, воображать себя белым добровольцем, сжимающим в руках драгунскую трёхлинейку или американскую винтовку Ремингтон или японский карабин. И то и другое и третье отец описывал мне до мельчайших деталей. Из его рассказов об оружии я запомнил такие подробности, какие вряд ли отыщятся в справочниках. Например, то, что при кладе русских трёхлинейных винтовок были из орехового дерева, а у драгунской модели имелась вокруг дула медная шайба, что штык трёхлинейка был вовсе не трёхгранный, как частенько читаешь, а четырёхгранный, что пулемёты Максимы были зелёные, а пулемёты Колты чёрные, что сабля на поясной портупеи вызывала у офицеру большее уважение, чем шашка на перевязи. пусть и в узорных ножнах. Добровольцы народной армии Камуча носили зайчи-шапки с длинными ушами, на концах у которых были пуховые шарики. В советское время шапки такого типа, но вязаные, носили дети. Англия поставляла в армию Колчака полупальто на меху кенгуру, изготавляемое в Австралии. До колчаковских солдат, обычно полуголодных, изредка доходила американская треска, Твёрдая, как сухое дерево, она не портилась ни в жару, ни в сырую погоду. Когда небольшой кусок трески, подержав в кипятке, варили с пшённой крупой, получилось изумительно ароматное, вкусное и сытное кушание. Отец рассказывал и о том, что он узнал в гимназии, что слышал от родителей и старших братьев, рассказывал, что увидел в той прежней России. 15 лет его жизни прошло в ней. Мать прожила в ней восемь лет, а моя бабушка по матери, жившая с нами, тридцать. Я рос, я воспитывался на разговорах, на рассуждениях о тогдашней действительности. Вот пример, насколько она была реальной в нашей семье. Когда я уезжал в Казань поступать в университет, и бабушка паковала многочисленные припасы, у нее сорвалось. Ничего, до поезда бы тебя проводим, а в Казани возьмёшь извозчика. Год был 1971. В молодости бабушка жила в Камышине. Там поездка с багажом на извозчике через город стоила 15 копеек. Много, мало ли это. Писец судебной палаты получал в месяц 15 рублей. В имении наёмным работником во время уборки, к примеру, сахарной свёклы Платили 25 копеек в день. Билет в театр в провинции стоил 20 копеек, в оперу на 10 копеек дороже. В ресторане обед с заливной стерлядью и вином обходился в рубль. За 3 копейки в обжорке можно было получить миску щей со щековиной. На сельскохозяйственной выставке живой с рогами баран продавался за 3 рубля. Возка мышинских арбузов в сезон шёл за 5 копеек. Арбузы некуда было девать. Из них варили мёд и заготавливали его на зиму в бочках. Таким образом, благодаря обстоятельствам, мне достался превосходный материал. Слушатель достаточно знает о тех, кто встав в революции на ту или иную сторону, беззаветно сражался за общее дело. Немало читано и слышно и о людях, которые мучительно метались в поисках правды. Довольно написано и про таких, кто оказавшись на той или иной стороне, корыстно приспосабливался. По воспоминаниям отца мне представилось совершенно иное. Увиделись одиночки, которые не приспосабливаются, правды не ищут. У каждого из них она собственная, трепетно интимная. С общим делом эти неисправимые индивидуалисты не сливаются. Они пошли в борьбу посугуболичным, странным мотивам, которые скрыты от окружающих. Они чувствуют свою исключительность, эти тронуты. Они прячут свои страдания, и то неповторимо светло и чем щедро наделены. Своего индивидуального не уступят ни грамма и перед лицом смерти. Их гордость качество речайшее. И разве же оно не восхитительно? Будучи христианином, я считаю, что в священном писании осуждение гордости относится на самом деле к себелюбию, к спеси, к тщеславию, к тщеславию, а не к гордости в её истинном смысле. Я ни в коем случае не противопоставляю гордость смирению, но напротив убеждён, что смириться перед слабым способен только гордый человек. Трусы же, пасуя перед силой противника, выдают трусость за христианское смирение. И потому, когда мне заявляют, что я воспеваю проходимцев, а не людей, преданных высоконравственным идеалам, и приводят в пример известных литературных героев, я задаюсь вопросом, кому труднее быть бесстрашным? Подобному человеку или идеалисту-одиночке? Напомню, что те, о ком я пишу, — глубокие идеалисты. Почему и остаются они при всем их греховном индивидуализме Божьими людьми? Они идут к покаянию, к искуплению. Ради них написаны повести, а не что бы сказать «Победи белые, какая дезамечательная была бы жизнь». Уверен, белые не могли и не должны были победить. Звать к разговору о них, защищать индивидуализм, Восхищаться индивидуалистами моё кредо, суть натуры. Я следую самому себе.